главной партии. Он еще только приближается к трибуне, в огромном зале уже объявляют Адольф Гитлер, фюрер германской нации. Нет, мы представим его иначе. Рихард Вагнер, главной партии Адольф Гитлер. В 1923 году, еще до пивного путча, восходящая звезда политического театра Адольф Гитлер был приглашен в Байрейт. Мечтал ли он, что на этом священном для него зеленом холме, рядом с домом мастера, в свое время будет построен флигель специально для него? А тогда, в 23-м, ему предстояла важная встреча. Его ждал теоретик расизма Сера Хьюстон Стюарт Чемберлен, жена этой на дочери Вагнера. Парализованного старика вывезли в коляске. Во время рукопожатия на какое-то мгновение оба встретились испытующими взглядами. Вскоре Чемберлен заявил, что Гитлер является противоположностью политического деятеля, добавляя, что идеальная политика заключается в ее отсутствии. Похоже, Гитлер принял эти слова близко к сердцу, подменив обычные прозаические цели политика-практика, грандиозной кон концепции немецкого предначертания и придав эстетическое значение политическим ритуалам посредством их драматизации. Действительно, стройные колонны, униформа, знамена – Оркестр бесконечных нацистских парадов будут волновать сердце обывателя не меньше, чем драматические речи самого фюрера. О Рихарде Вагнере сказано, что он писал музыку для людей, не обладающих музыкальным слухом. С тем же правом можно сказать, что Гитлер делал политику для аполитичных. Наступил 1932 год. Гитлер уже перебрался из Мюнхена в Берлин и не бежал и с удобными баварскими шортами из кожи. В строгой Пруссии человек такой одежде не мог восприниматься серьезно, а нацистский фюрер готовил себя к грандиозному будущему. скорые выборы рейхс-президента. Гитлер долго колеблется, ведь бросить вызов необходимо самому гендербургу прославленному полководцу Первой мировой. НДСАП была на подъеме. Но что-то тревожило Гитлера. Как опытный актер, прекрасно чувствовавший свою аудиторию, фюрер понимал, ряды его динамичной партии во многом связаны неустойчивыми эмоциями. Стоит настроению агрессивной истерии немного спать, и тогда конец. Поражение он боялся панически. Иногда во время приступов нерешительности он бросал монетку – В этот раз выпал Орел. Решение принято. В один момент города окрашиваются в кровавые цвета нацистских знамен. На мостовых штурм... штурмовики целыми сутками кричат «Германия, пробудись!» Эта массовка куда более эффектна, чем унылые демонстрации коммунистов. Вот под раздражающие визгливые звуки волынок тянутся они нестройной толпой с поднятыми вверх вулаками. Выкрики «Голод!» Всего лишь жалкая жалоба, кто проигрывает она как проигрывает она победному узнку нацистов. В своем красном «Мерседесе» и днем, и ночью Гитлер мчится из города в город. Он не любит, чтобы до него дотрагивались, и поэтому поеживается, когда в холлах гостиницы его обступают восторженные партийцы. Гораздо увереннее он чувствует себя в отребе от этой толпы, на возвышении, на трибуне. Его постоянно сопровождают актеры Дервин – который профессионально поставил фюреру дыхания и дикцию, а также научил некоторым приемам актерского мастерства. Но главное, какие-то незримые прикосновения уже настроили расстроенный инструмент его души на нужный кому-то лад. Был у него актерский дар, был. Забавляясь, Гитлер любил пародировать другого политического актера, Муссолини. По свидетельству Гебберса, Гитлер широко расставлял ноги, вздергивал подбородок и шевелил бровями. Затем под всеобщий смех фюрер, подражая голосу Дуччо, начинал выкрикивать эти итальянские слова «Партия», «Победа», «Макароны», «Бельканта» и «Баста». Говорят, он делал это более выразительно, чем актер, пародивировавший Муссолини в «Чаплинском великом диктаторе». В близком окружении Гитлер мог и пошутить, но его публичное амплуа было, конечно, иным. Он играл величественную роль, вождя, и огромным усилием воли старался не выходить из нее никогда. Маскировать свою личность равно, как и прославлять ее, было одной из главных целей его жизни. Поза, жест, мимический грим, интонация – все было под контролем. Смотрите, как он проводит освещение знамен штурмовиков. Очередной знаменосец подходит к Гитлеру, и тот прикладывает новый штандарт к обогренному кровью полотнищу, под которым шла... «Колонна пивного путча». Каждого фюрер буквально пронзает взглядом. Что касается торжественных рупожатий и исполненных значений взглядов, то тут ему нет равных, замечали современники. Гитлера снимали часто, и порой кинокамера все же фиксировала моменты, когда фюрер выходил из воли «Вот он на трибуне Олимпиады, легкая атлетика, захватывающая эстафета 4х100». Перед последним этапом германии впереди едва ли не на 10 метров, считая золото уже в кармане. Но вот передача эстафетной палочки. И что это? Она падает из рук немецкого спортсмена. Гитлер и рядом с ним Гевельс вскакивают, снова садятся в недоумении, смотрят друг на друга и разводят руками. Но через некоторое время Гитлер снова в своей тарелке. Он выходит к трибуне и... Нет, так просто все было только в начале его карьеры, когда на афишах писали «Оратор Альдольф Гитлер». Теперь плакаты извещали о встрече с фюрером. Теперь действовал точно режиссерский расчет. подобно актеру, одержимому страхом наскучить публике, он сопровождал свои выступления все более эффектными номерами. Однажды Гиббельс умышленно затягивал свою речь, ожидая, когда из-за туч выйдет солнце. Божественный герой должен был освящен должен быть освящен самой природой. Итак, зал полон. Назначенное время наступило, но Гитлер ждет в отдельном помещении. Стакан за стаканом пьет минеральную воду, получает сообщение о настроении публики. Иногда он формулирует фразу, которую необходимо передать аудитории. Подобранный доброволец по команде начинает выкрикивать нацистские приветствия. Возникает какое-то движение. Фюрер Нет, еще не он. Вносят знамена. Играют марши. Наконец, когда возникает ощущение, что напряжение может пойти на спад, Гитлер встает. В зале раздаются звуки любимого фюрером Боденвеллерского марша. Здесь срабатывает закон Вагнера. У каждого оперного героя есть своя выходная тема. Была такая и у Гитлера. Едва заслышав марш, публика уже точно знает, фюрер близко, шум стихает. Так создавался необходимый для внушения эмоциональный фон. Человек открывался, чтобы в него входило нечто. Демонов можно сравнить с опытными режиссерами. Когда в кино и театре умеют создавать настроение за счет музыки и пейзажа, так и рогатые постановщики за счет одной эмоциональной окраски события способны довести человека вплоть до самоубийства. Тут чрезвычайно опасно развитое воображение, то качество, которое уже давно воспитывал человек. В немцы романтизм. Роша – излюбленная словечка романтиков. Эрнстен Юнгер использовал его при описании состояния экзальтации, не на воинов на поле брани. А Мартин Хайдегер толковал обращение Германии к Гитлеру как упокоение судьбой. Но упоение – всегда непредсказуемое состояние, а решения принятых подобных обстоятельствах не всегда оборачиваются добром. Действительно, все романтическое находится на службе других, вовсе не романтических сил. Меж тем, все вскакивают с мест, вытянув руки в нацистском приветствии. Хайль, Гитлер. Крики сливаются в рев. Обыватели сливаются в нацию. Так им кажется. И все же он про... появляется как-то неожиданно. Вспыхивает прожектор А. Они ведут быстро идущего Гитлера не через сцену, а для усиления эффекта через проход для публики. Кажется, что это он излучает свет. Неулыбчивый, замкнутый, движется он мимо рядов. Наконец фюрер выходит к трибуне. Восторженный шум достигает кульминации. Иногда он продолжается слишком долго. Тогда Гитлер делает круговой жест рукой, как бы стирая звук. Выцаряется тишина. Первые слова не громко, как бы ища опоры. Падали в бездыханную тишину. Часто им предшествовала минутная пауза, нужная ему для концентрации и делавшая ожидание слушать невыносимым. Какой-нибудь выкрик зала мог его внезапно вдохновить на ответ и острое замечание. И тогда вспыхивали неожиданные, и тогда вспыхивали долгожданные первые аплодисменты. Они давали ему чувство контакта, ощущение восторга. И четверть часа спустя замечал один из современников. Наступает то, что можно описать только старинной формулой. В него вселяется дух. Тогда Гитлер беспорядочно, импульсивно жестикулируя, поднимая голос, приобретающий металлический тембр до, не... мысло... до немыслимых нот, извергал из себя слова. И его чуткость относительно настроения в зале была поразительной. Второе я Гитлера слышала каждую реплику, срывавшуюся с губ любого слушателя». Удивительно, еще недавно, совсем бескровный, с пустым лицом, он моментально наполнялся энергией. В конце речи Гитлер начинал просто кричать. Казалось, неистовые звуки его горлового голоса усиливали смысловое начало. Самые обычные слова, самые банальные мысли, самые завиральные обещания превращались в пророчество. «Станем единой нацией и двинемся перед единой колонной». О стремлении двигаться куда-то колонной он говорит постоянно. Куда двигаться, непонятно. Его речи выдвигали очень зыбкие цели, но принимало. немало. Национал-социализм, несомненно, был не идеологическим, а сугубо харизматическим движением. «Двинемся единой колонны», — говорил людям вождь. И они двинулись. Но вот что странно, будучи одним из величайших ораторов истории, он не оставил ни одного запоминающегося крылатого выражения. Точно так же нет и ни одного яркого исторического анекдота о нем. Деяющая пустота была за всей этой внешней силой. В «Майн кампф» Гитлер осмыслил редакции реакции публики. Подобная женщине, душевное восприятие которой определяется не столько доводами абстрактного разума, сколько доводами непреодолимой эмоциональной тоски по недостающей силе, и которая поэтому предпочитает подчиняться сильному, нежели повелевать слабым. Так и масса больше любит повелителя, чем просителя. Гитлер называл толпу воплощение женского начала и даже однажды своей единственной невестой. Сексуальность, направленная в пустоту, вызывала визгливые крики наслаждения. В свою очередь, эта реакция, эти реакции стимулировали все новые и новые самые слабые извержения этого одинокого, лишенного любви человека. Сюжеты и идеи Вагнера были для Гитлера чем-то указывающим. Конечно, он помнил Гном Альберт отказался от любви и взамен приобрел власть. Этот выбор оказался приемлемым и для фюрера. Он не любил никого, зато им восхищались миллионы. Пришедшая к нему власть была основана не столько на грубом насилии, сколько на зыбком ощущении влюбленности. Соблазненная толпа обожала его, как обожают кинозвезду. Этот инфернальный подарок дается, однако, ненадолго. Монитофонные записи того времени ясно передают своеобразную атмосферу непристойного массового совокупления, царившую на тех мероприятиях. Затаенное дыхание в начале речи, резкие короткие вскрики, нарастающее напряжение и первые освобождающие вдохи удовлетворения, наконец, опьянение, новый подъемы, а зачем экстатический восторг, как следствие наконец-то наступившего, наступившего речевого оргазма. Современники описывали это сексуальное буйство, эти рыдания женского счастья в выражениях, подходящих больше для Вальпургиевой ночи на горе Брокер, Брокин. Оратор сходил с трибуны, потеряв в весе 2-3 килограмма. Пропитанная потом гимнастерка, униформа его первого политического периода окрашивала белье в синий цвет. И в этот момент Гитлер вновь превращался из мессии в очередную заурядность. Словами Гитлера верили, что же происходило, словно какая-то сила входила в него. Атеистическая советская пропаганда называла его безноватым фюрером, и, кажется, в этом случае была удивительно точна. Но ведь и в восхищенных слушателях откликалось нечто, какое-то тихое и неподвижное зло, которое притаилось в глубине души краснощекого толстяка-колбасника или опрятного студента с Томиком Шопенгауэра под мышкой. Скоро это зло вырвется наружу, и тогда Европу удивить со злодейством добродушного балагура из провинциальной пивной поразиться душегубству тонкого ценителя Герта. Со временем выступления Гитлера стали относительно более сдержанными, однако ликование и овации стали уже то ли ритуалом, то ли условным рефлексом немецкого народа. Фюрер продолжал вызывать бешеные аплодисменты. Народ превращается в публику. Гитлер внимательно читал книгу Лебона «Душа толпы». И значит, помнил слова «Кто владеет искусством производить впечатление на воображение толпы, тот и обладает искусством ею управлять». Ведь на толпу нереальное действует почти так же, как и реальное, и она имеет явную склонность не отличать их друг от друга. Православный опыт говорит на сей счет. Мир человеческой воли и воображение – это мир призраков истины, и он у человека общий с падшими ангелами, поэтому воображение есть проводник демонической энергии. Еще в 18 веке знаменитый немецкий поэт и философ Новолис писал «Тот будет величайшим волшебником, кто себя самого заколдует так, что из своей фантазии примет заявление действительности». Гитлер заколдовал себя, превратившись в светоносного ванарианского героя. И действительно, через проводник воображения получил инфернальную люциферианскую энергию. Вот характерное воспоминание. В салоне самолета фюрер был обычным человеком, но как только машина касалась своими шасси земли, Гитлер преображался. Его глаза выкатывались так, что становились видны белки и наполнялись каким-то светом. Ницше называл литературу культом недействительного и считал, что она призвана спасти человека от убийственной правды. Сам фюрер передавал смысл слов Инноволиса и Ницше проще. Великие лбуны – это такие же, также и великие волшебники. Однако, хотя Гибель ствердил, что А в правдивости нацистской прессы в узком кругу над этой правдивостью могли немало, немало поиздеваться. Вот например, как описывает бывший сотрудник германского мида, характер пропагандистского обеспечения ввода немецких войск в судеты. И где же 80-летняя беременная немецкая вдова, у которой горит деревянный протез, которая переплывает пограничную реку в сторону рейха и которую при этом безжалостно избивают чешские солдаты. Когда больное воображение выходит на сцену, зрители в буквальном смысле бывают поражены, а когда человек поражен, он открыт влиянию извне. Отступление. Медиавирусы и больное воображение. Конечно, со времен Гитлера технологии распечатывания человека ушли далеко вперед. Человек раскрывается, в частности, в момент удивления. Запускается, например, словосочетание «умные наркотики» лукаво рекомендуемые для улучшения познавательных способностей. Умные наркотики – люди мгновенно впадают в озадаченное состояние, которое требуется. Это называется открытость для ввода данных. Вирус проглочен. Следующая задача – наполнить вирус мемами, или, как говорят, предпосылками. Приняв поверхностный смысл, человек автоматически усвоит вместе с ним и так называемые предпосылки. Мемы – это концептуальный эквивалент гена, вирусы прячутся за привлекательной оболочкой медиавирусы распространяются тем быстрее чем вызывает больший интерес наша зачарованность означает что мы не обладаем иммунитетом к новому вирусу все это очень похоже на создание рукотворных прилогов специалисты и здесь берут на себя выполнение бесовской задачи афонский старец ефем катунакский говорил о другом его советом Не открывайтесь, а уклонение от новых впечатлений, идеи забот, которые сеют в голову и препятствовали духовной работе. Ближайшее окружение Гитлера формировалось из людей, очарованных им. К нему тянулись. Геббельс перебежал к фюреру, подволакивая свою норку укультышку откуда-то слева. Оказавшийся, оказавшийся в советском плену, сопровождавший доктор Гитлера э Вагнера, Фаазе давал такие описания Гиббельса. Худой, тщедушный, правая нога от рождения представляет из себя култышку, вследствие чего он вынужден был носить протез и специальный правый ботинок с утолщенной подошвой. Генерал Гермут Видлинг, вызванный в бункер Гитлера в последние дни войны, сравнил главного пропагандиста Рейха с Мефистофелем. Он засвидетельствовал. Я иду. Нет, меня просто несет в трибуне. Там я долго стою смотрю в его лицо. Он не оратор, он пророк. Теперь я точно знаю, что мне делать. Я больше ничего не слышу. Я стою оглушенной. Я еще не знаю, что я полностью отдаю себя в руки этого человека. Это стало торжественной клятвой верности на всю жизнь, и мои глаза тонут в его больших голубых глазах. Невероятная самоуверенность Гитлера шокировала окружающих людей, одновременно как бы магически подавляла их. Вот Гибель, в то время еще сторонник Штрассера, записывает в дневнике ход дискуссии своего шефа с Гитлером. Выступает Штрассер. Запинается, голос дрожит. Так не кстати, добрый честный Штрассер, а Господи, как же не доросли мы до этих свиней внизу. Я не мог сказать ни слова, меня как по голове треснули. Говорят, самоуверенность Фюрера уходила корнями в сугубо артистическое требование Вагнера превзойти реальность. Гитлер разрекал, я гарантирую вам, что невозможное всегда удается. Самое невероятное – это и есть самое верное. Он верил в свою миссию Просифале и внушал людям иллюзорное чувство безопасности. Период его правления некоторые называют временем господства театра над реальностью. Быстрый взлет Адольфа Гитлера напоминал театральную карьеру. Он начал как выгонерианский герой и благодаря убедительности энергии смог превратить в свою публику весь народ. Вагнер словно заразил Гитлера экспансивностью своей натуры. Искусство Вагнера никогда не позволяет забывать о том, что в своей основе оно было инструментом неудержимого и далеко идущего стремления подчинять себе все вокруг. Это столь же непреодолимая, столь недвусмысленная тяга к массовым сценам, внушительности к ошеломняющим масштабам объясняет, почему первой крупной композиции после Риенца и Летучего Голландца у Вагнера стало его произведение для хора из 1200 мужских голосов и оркестра из 100 музыкантов. Трезвый и непривзятый взгляд на приемы, характерные для музыки Вагнера, как ни какой другой, Обнаруживают неизменное самоискушение величественным эффектом изовывания волыны, когда в сопровождении резкого визго смыслковых разворачивается действие, где все вперемешку – Вальхала, Ревью и храмовые обряды. С Вагнером в искусстве началась эпоха неразборчивого околдовывания масс. И просто невозможно представить стиль зрелищ в Третьем Рейхе без этой оперной традиции, без демологического по своей сути, творчества Рихарда Вагнера. Сам стиль пропаганды Третьего Рейха жестокий и холодный, немыслим без Вагнера. Поразительно, но Вагнер через репродукторы звучал для для заключенных концлагерей. Многолюдные движения на сцене актеров и статистов вслед за Вагнером требовались и Гитлеру. Находясь уже на вершине власти, он вспоминал, как однажды, бродя по Вене, увидел многолюдную демонстрацию рабочих. В течение двух часов бесконечные шестеренки по четыре человека, каждый проползали мимо него и с полинской серой змеей. Он стоял на тротуаре Ригнстрассе, как завороженный. Домой Гитлер вернулся пораженный невероятным сценическим эффектом. Он уже не помнил ни одного лозунга, под которым шли пролетарии. Не это было важно. Именно тогда будущий вождь, вождь смутно понял, какого впечатления можно добиться за счет массы людей. И словно заранее сформулировал призыв «Двинемся вперед, единой колонна». Гитлер стоял на трибуне под над марширующей Германией, и четкое движение колонн означало для него послушание нации его воли. Еще лучше его колонны двигались ночью, при предсвете факелов. Тогда отдельных людей не было видно вообще, просто у ног диктатора текла слепая, послушная, внеопасная сила. Вид большого числа внутренне и внешне одинаково дисциплиров... дисциплинированных мужчин, чья беззаветная воля к борьбе Очевидно чувствуется, это производит на каждого немца глубочайшее впечатление обращается к его сердцу на более убедительном и захватывающем языке, нежели это могут сделать и печать, и речь, и логика. Спокойная сосредоточенность и естественность подчеркивают эффект силы, силы марширующих колонн. «Я провел шесть лет перед войной в период наивысшего расцвета русского балета в Санкт-Петербурге», — писал сэр Невил Гендерсон но никогда не видел балета, который можно было сравнить с этим грандиозным зрелищем.